Глава тринадцатая. Брат долго скрывался, меняя место жительства под чужим именем. Потом, когда решил, что опасность миновала, приехал в Батурино. Но тут на другой же день его арестовали. Донес о его приезде приказчик одного из наших соседей. Замечательно, что в то самое утро, когда в Батурино явились жандармы, Этого приказчика убило деревом, которое по его распоряжению рубили в саду. Так навсегда и осталась в моем воображении картина, представившаяся мне тогда. Большой старый сад, весь уже по-осеннему проредевший, живописно обезображенный осенними дождями, бурями и первыми заморозками, засыпанный гниющей листвой, чернеющий стволами и сучьями, и пестреющие остатками желтого и красного убора, свежее яркое утро, ослепительный солнечный свет, блещущий на полянах и теплыми золотистыми столпами, падающий среди стволов вдали в сырой холодок и тень низов, в тонкий, сияющий голубым эфиром дым еще не совсем испарившегося утреннего тумана, перекресток двух аллей и на нем Великолепный столетний клен, который раскинулся и сквозит на ярком и влажном утреннем небе своей огромной, раскрытой вершиной, черным узором сучьев, с кое-где повисшими на них большими зубчатыми лимонными листьями, и в могучий, закаменевший от времени ствол которого — С удовольствием Аккая все глубже врубаются блестящими топорами мужики в одних рубахах и в шапках на затылок, меж тем, как приказчик, засунув руки в карманы, глядит вверх на вздрагивающую в небе макушку дерева Может быть, он задумался о том, как ловко подсидел он социалиста, дерево вдруг крякнуло. Макушка внезапно двинулась вперед, и шумом, всё возрастая в быстроте тяжести и ужасе, ринула сквозь ветви соседних деревьев на него.